Глава 37. Дорогая мамочка. На следующее утро, когда королева прочищала в саду перед домом дренажную канавку, к ней подошёл почтальон и вручил письмо. Королева стянула с рук резиновые перчатки. Она надеялась, что письмо от Чарльза. Так оно и оказалось. Тюрьма, замок. Пятница, 22 мая. Дорогая мамочка, как видишь, я вложил в письмо разрешение на свидание. Был бы страшно рад, если б ты меня навестила. Здесь отвратительно, а кормит так кошмарно, что описать невозможно. Подозреваю, что еда эта и свежеприготовленная мерзка, но до камеры она доходит в таком виде, что хуже не бывает, липкая и остывшая. Когда поедешь ко мне, привези, пожалуйста, фруктов, и овсяных хлопьев с орехами и изюмом. В общем, чего-нибудь питательного. И прихвати, пожалуйста, книг. Мне пока еще не разрешают пользоваться тюремной библиотекой, поэтому я целиком завишу от литературных вкусов моих сокамерников Ли Крисмоса, Жернюги Освальда и Карлтона Мозеса. А они отнюдь не разделяют моей любви к изящной словесности. Собственно говоря, вчера мне пришлось объяснять, что такое баллада. Ли Крисмас, например, был убежден, что баллада — то омерзительное пойло, которое нам приносят в обед. Пока что мы круглые сутки сидим в заперти. На трудотерапию и образовательные программы требуются надзиратели, а их не хватает. Мы по очереди разминаемся в тесном проходе между нарами, кроме, конечно, жернюги Освальда. Тут целыми днями лежит и читает кулинарные книги, источая ядовитые газы. Я обвинил его в том, что и он отчасти несёт ответственность за разрушение озонового слоя. Но он в ответ отмахнулся. Подумай, что ведь на воле. Мамочка, на самом деле ад это люди. Я мечтаю погулять один или половить в одиночестве рыбку. чтобы только я, река и безязыкая живность. Занимается ли Диана моей апелляцией? Обязательно проверь, мамочка. Я вообще тут оказался по чудовищной несправедливости. В тот день я никакому бунту в переулке Ад не подстрекал и не кричал убить свинью. Карлтон сказал, что Иэн Ливингстон Чок, мой адвокат, Славится своей ленью и непрофессионализмом. В уголовных кругах он известен под кличкой Чок Мусарок, потому что симпатизирует полицейским. Непонятно, почему он выступает защитником. Попроси Диану подать на него жалобу в коллегию адвокатов, и, пожалуйста, напомни ей, что огород необходимо поливать. Помидоры в ящиках с перегноем, что стоят у кухонной двери. нужно самое меньшее по полтора литра в день на растение. А если погода очень жаркая, то ещё больше. Вчера директор тюрьмы мистер Фосс Дайк сделал мне подарок твой официальный портрет на церемонии коронации. Сейчас я пишу тебе сидя под ним. Мои сокамерники этим сильно задеты. Теперь они требуют, чтобы мистер Фосс Дайк выучил им живописные портреты их матерей я бы очень хотел чтобы мистер фосдайк относился ко мне с тем же презрением что и к другим заключённым пожалуйста будь добра напиши ему попроси при следующей встрече со мной смотреть на меня свысока разговаривать поречь и прочее тебя он послушается он несомненно ревностный монархист — Обязательно передай от меня привет Уилсу и Гарри. Скажи, что папа прекрасно отдыхает за границей. Поклон отцу и обними за меня бабушку. Ты, наверное, уже заметила, что, заполняя пропуск в тюрьму, я допустил ошибку. Я, конечно же, собирался после твоего имени вписать туда Диану, но по какой-то необъяснимой причине вписал вместо нее... Beverly Threadgold Сам не знал, как это вышло. Надеюсь, Диана не против подождать недельку другую. Любящий тебя, твой сын Чарльз. Постскриптум. Раз в неделю помидоры надо подкармливать навозной жижей. Пост, постскриптум. Известно ли тебе, что Гарис спарился с сукой по кличке Кайли? Её владелец Алан Гауэр «Сидит здесь же. Он, в кавычках, пластиковый ковбой, то есть подделывает кредитные карточки. Теперь он требует, чтобы я частично оплатил ему услуги ветеринара». Королева немедленно усела из-за письма директору тюрьмы. Район Цветов, переулок Ад, 9, понедельник, 25 мая 1992 года. Директору тюрьмы "Замок" Гордону Фоздэйку. Дорогой мистер Фоздэйк, как вам известно, мой сын находится на вашем попечении. В письме ко мне он рассказывает о вашей доброте и сердечности. Я вам весьма благодарна, но была бы признательна ещё более, если бы вы время от времени проявляли к нему бессердечие. Не могли бы вы устроить так, чтобы его примерно наказали за какое-либо небольшое нарушение? Это, мне кажется, улучшило бы отношение к нему его товарищей по камере. Ещё один вопрос. Отчего тюремная пища должна быть непременно холодной? Ведь, может, вы не хотите, чтобы заключённые обжигались? Словом, я уверена на то, что есть веские основания, просто мне они неизвестны. Ведь вы, как администратор, несомненно, в силах добиться, чтобы еда заключенных была такой температуры, какую и вы, и я сочли бы приемлемой. И еще об одной мелочи. Более недели назад я послала сыну книгу Алана Телуэлла «Садоводство без химии». Почему? её ему не передали быть может по недосмотру искренне ваша Элизабет Винзур Тем же утром Чарльз тоже получил письмо Переулок Адебор 8 23 мая 1992 года Чарльз дорогой прости, что не написал раньше, но я была так занята надеюсь, ты здоров Я подкрасила волосы в каштановый тон Все говорят, мне идёт. В магазине Помогите пристарелым я наткнулась на ужасно симпатичный брючный костюм фирмы Max Mara, розовато-бежевого цвета. Жакет удлинённый, брюки заужены, и всего-навсего 2 фунта 45 пенсов. У Уиллима в школе был родительское собрание, я надела его с белой блузкой, той с вышитым воротничком. Вчера вечером была у Мэнди Картер на вечере засушенных цветов. Все ходят по гостиной и покупают засушенные цветы, а определенный процент с выручки идет Мэнди. Там была и твоя бабушка со своей приятельницей Филаминой. Я купила прелестную маленькую корзиночку таких голубеньких цветочков, которые чудесно пахнут. Их полным-полно в Сандригеме, но это не вереск. Да, ты знаешь, как они называются? По-моему, на букву «Л». вертится на языке, не отвыскочила. Сушёные цветы покупали плохо, и бедняжка Менди ничего с этой затеей не получила. Женщина, которая выставляла цветы, любезно предложила мне тоже устроить на следующей неделе такой вечер, и я согласилась. А с деньгами очень трудно. Виктор Берримен, еда-да-да, да, сказал, что содержание заключённого в тюрьме стоит 400 фунтов в неделю. Счастливчик ты у нас. Мне надо бежать. Я только что видела, как Гарис прыгал по ящикам с рассадой. Любящая тебя Диана. Постскриптум. Лаванда. Пост-постскриптум. Вчера ночью умер во сне Сонник Крисмус. Грустно, правда? На экзамене по математике Уильям получил 14 очков из 100. Я объяснила его учителю, что в нашей семье у всех с математикой плохо, но он заметил Однако же вы как будто справлялись с подсчетом подоходного налога. Что он хотел этим сказать? Чарльз перечитал письмо жены. Всякий раз, как он натыкался на восклицательный знак, его передергивало. Каждый из них зримо напоминал Чарльзу, до да чего они с Дианой разные люди.